Папа действует без промедления. Папа гладил Розу, говорил с ней, а потом снова пытался читать свою книгу, но это плохо у него получалось. Наконец он вскочил в очередной раз и посмотрел на Розу. Зашел сначала с одной стороны, потом с другой и опять сел читать. но ну вот Роза шумно вздохнула, и папе показала что она смотрит на него с мольбой. Тогда он с решительным видом вышел из хлеба и направился в кухню, чтобы позвонить по телефону. Бабушка и мама спали, поэтому там были только дети, которые сидели за обеденным столом. Увидев папина лицо, они сразу съежились и боялись проронить хоть слово. Папа полистал телефонную книгу и, наконец, нашел то, что искал. Он набрал номер и крикнул в трубку. «Мне надо поговорить с ветеринаром, это очень срочно». «Что? Ушел встречать Новый год?» «Как будто его нельзя было встретить другой день. Да-да, я помню, какой сегодня день». «Просто хочу сказать, что мне очень жаль, что им на сегодня он ушел в гости. Очень прошу вас, скажите мне, где он сейчас находится?» «Тополина, аллея, дом 12? Большое спасибо. С вашей стороны было очень мило назвать мне этот адрес». Потом папа схватил куртку и шапку, и едва не перевернув при этом мамину стиральную машину. Дети с удивлением переглянулись. «Теперь она осталась одна», — сказал Мортон. «Я говорю про Розу». Но это длилось недолго, потому что папа тут же завел мотор грузовика и разбудил бабушку. Она проснулась, пуля пролетела через кухню и скрылась в хлеву. А папа куда-то уехал. Грузовик мчал по лесной дороге, хотя она вся была в ямах и колдобинах. Однако, когда грузовик выехал на шоссе, ему от страха захотелось зажмуриться. Папа гнал слишком быстро. Грузовик был уверен, что добром это не кончится. И хотя папа в этот день ехал быстрее обычного, он крепко держал руль и вел грузовик так уверенно тот тот мог перестать жмуриться и приветствовать встречные машины, благодарить их за благополучный прошедший год. Они пронеслись через весь город и покатили дальше. Наконец они нашли и тополиную аллею, и нужный папе дом. Папа позвонил в дверь, ему открыла женщина в черном платье и белом фарточке. «Извините, пожалуйста», сказал папа и отвесил ей глубокий поклон. «Нельзя ли мне поговорить с ветеринаром? Это очень важно». «Одну минутку», сказала женщина. И тут же вышел ветеринар. На нем был темный нарядный костюм. Он, по-видимому, вышел прямо из-за стола, потому что еще жевал и вытирал рот белоснежной салфеткой. «Пожалуйста, поедемте со мной», — сказал папа. «Я живу в Тирилтопане, в домике в лесу. Речь идет о жизни и смерти». «Вы имеете в виду небольшую собаку?» — спросил ветеринар. «Нет-нет, речь идет о корове». И папа что-то зашептал на ухо ветеринару. «Я думаю, все кончится благополучно», — сказал ветеринар. «Нет-нет». Папа был в отчаянии. Понимаете, это не совсем обычная корова. Она в хлеву одна. Правда, там еще живут пять кур, но они не в счет. Они заняты своими делами. У нас есть только эта корова. Пожалуйста, поедемте со мной. Чтобы быть до конца уверенным, что ветеринар поедет с ним, папа схватил с вешалки пальто и подал его ветеринару. «Нет, это мне маловато, я надену свое», — сказал ветеринар. «Прекрасно», — обрадовался папа. «Я пока пойду к автомобилю и оставил его у ворот». «Нам придется сначала заехать ко мне домой. Там у меня чемоданчик с инструментами и лекарством. Неизвестно, что нам понадобится». «Конечно, конечно. Но время идет так быстро, я уже час как уехал из дому, хотя я гнал машину как только мог». Папе показалось, что ветеринар ходил за своим чемоданчиком целую вечность. Он с трудом сдержался, чтобы не выскочить из грузовика и не бежать ему навстречу. Но, к счастью, ветеринар сам выбежал из дома и сел в грузовик. «Итак, едем. Грузовик хорошо знает эту дорогу. Мы быстро домчим. Только бы не опоздать». Наконец они въехали во двор домика в лесу. Папа был доволен собой. Вот обрадуется мама и бабушка. Что бы они делали без него и без грузовика? Не могла же бабушка пробежать через весь город и привести ветеринара домой? Папа подъехал прямо к хлеву и остановился. «Прошу вас, это здесь», — сказал он ветеринару и крикнул. «Я вернулся и привез ветеринара». Бабушка с удивлением посмотрела на него. Мама нежно ему улыбнулась, а наверху на сеновале лежали все восемь детей и смотрели, что делается в хлеву. Роза отдыхала в своем стойле, а рядом с ней лежал коричневый теленок, которого она без конца облизывала. «Боже мой, он уже родился, и Роза не умерла!» воскликнул папа. «Жива и здорова!» сказала бабушка. «Она умная корова. Я в свое время не раз принимал телят». И не всегда все проходило так гладко, как у Розы. Ветеринар сдвинул очки на кончик носа и переводил взгляд с теленка на папу и обратно. «Понимаете, у нас первый раз родился теленок», — объяснил папа ветеринару. «Когда бабушка работала скотницей на ферме и принимала телят, как она говорит, она жила не здесь, а я в то время был моряком, так что я совсем не знаю коров. Но теперь я все Рождество читал книги о коровах». «Ну что ж, вижу, мне здесь делать нечего», — сказал ветеринар. «Ну, вы хоть посмотрите его», — попросил папа. «Смотрите, у него на лбу белая звездочка». «Я вижу», — сказал ветеринар. Папа хотел сказать что-то еще, но испуганно замолчал. Теленый как-то странно напрягся. Сначала он поджал под себя передние ножки, потом упал на них, потом поджал задние, но опять упал. И как будто о чем-то задумался. «Он пытается встать», — прошептал папа. «Вы видели когда-нибудь такое чудо?» «Он встает. Это необычный теленок. Что бы теленок, который прожил всего?» «Бабушка, когда он родился?» «Ему всего три четверти часа», — с гордостью сказала бабушка. «Папа как будто проснулся». «Я сейчас вызову вам такси», — сказал он ветеринару. «И, конечно, я плачу вашу поездку, и спасибо вам, что вы были так добры и приехали со мной сюда. И я надеюсь, что вам тоже было приятно увидеть этого необычного теленка». «К сожалению, я не могу сам отвезти вас домой. Сейчас я нужнее Розе». «Да уж, без вас ей никак не обойтись», — сказал ветеринар, стараясь подавить улыбку. Приехала машина, и ветеринар уехал обратно в гости, но все обитатели домика в лесу еще долго сидели в хлеву в тот вечер. «Боже мой, я забыла положить в рисовую кашу миндальный орешек», — неожиданно воскликнула мама. «Это пустяки», — утешила ее Марта. «Мы и так получили то, что каждый пожелал бы, если бы достался ему. Я имею в виду, что все бы загадали, чтобы Роза благополучно разродилась». «Завтра мы поздравим Розу и теленка с Новым годом», — сказал Мортон. «А сейчас мы тихонько вернемся в дом», — сказала мама. «Новорожденные телята любят покой».